Бывают светлые дни, и светлые люди тоже. Бывают темные дни, и люди темны в толстой коже. Я распахну окно, жалюзи вскину и шторы, свет запущу в свой дом, в свете слышен мажор. Нет темноте и минору, в свете слышен мажор.